Событие 59 Берегись человека, не ответившего на твой удар. Он никогда не простит тебе и не позволит простить себя. Джордж Бернард Шоу Есть такой замечательный писатель, да что там есть, был, Анатолий Рыбаков. Тот самый, который «Кортик и бронзовую птицу» написал, а потом скатился до детей Арбата. Сказал он, вложив это в уста Сталина. Нет человека, нет проблемы. Виктор Германович не успокоился, гнал самогон, заготавливал травы и корни, а сам думал, как наехать на водочных магнатов в ответ. И вот до этой формулы додумался. Вызвал он из отправленных в Басково дембелей Агафона и, усадив в беседке подальше от любопытных ушей, начал разговор. Он ему не нравился. Не Агафона, разговор. Не был Виктор спецназером, диверсантом и киллером, и участие его в войне в Афгане особого опыта не принесло. Только прибыл, и во втором уже конвое его подстрелили. Словом, боевого опыта, если и не ноль, то близкая к тому величина». 0, целых, хрен десятых. Опять же, он учился воевать на танке, а в 1830 году с танками так себе. Разве как Леонардо да Винчи нарисовал сколотить из дерева. Ну а опыта диверсионных операций еще меньше, чем боевого опыта. Всех знаний из книг и фильмов. С другой стороны, сейчас еще по-прежнему идут рыцарские войны, в том смысле, что войска стараются какие-то правила соблюдать. А диверсии — это все из далекого будущего. Агафон, подвинув к ветерану кружку с напитком от Кикиморы, начал Сашка. «Ты ведь в курсе про то, что нашу с Зотовым лавку пытались сжечь, и дом его тоже?» «Как же! Не, Христи! Найти бы этих гадин да открутить головы, как куренкам!» Неказистый Агафон показал, как он головенки куренкам откручивает. Но только на курей у бывшего Армуса сил бы и хватило. С ним и Машка справится, так он ее и побаивается. Найти сначала надо, забросил Кох удочку. Дембель набрал в рот воздуха, чтобы ответить, мол, сыщем, не волновайся, вашество, но не успел. Мозг включился, и ветеран понял, что найти поджигателя в городе с населением в 50 тысяч человек непросто. Надать". «Вот, есть два способа. Люди любят болтать, и тот, кто это сделал, проболтается рано или поздно. И проболтается он в кабаке под выпивку. Знать будут половые или сам кабачик, только они не скажут. Наши лекарственные настойки у них клиентов отбивали, и кабачики нам не друзья. Возможно, один из них и заказал акцию эту». «Акацию?» – бросил пирог жевать Агафон. Поджог. «Возможно». Желание продолжилось. «Есть способ еще. Выйти на криминал». «Криминал?» «Воров и прочих преступников». «Понятно. А как их найти?» «Хороший вопрос. У нас ведь оба Кольки из беспризорников. Может, они знают?» Вовлекать пацанов во взрослые разборки не хотелось Коху. «Поспрашаю». Третий способ еще есть, и он самый надежный, но тут надо смелых и боевых мужиков к делу приспособить. Сашка специально чуть отодвинулся и, как бы оценивающе, осмотрел неказистую фигурку каптен Армуса. Тот уловил взгляд и плечи дугой расправил. — Так мы... — купился каптинармус Точно, вы и есть прошедшие войну и опытные боевые мужики. — Разве это лесть? Это изложение фактов. «И что делать надобно?» Снова бросил поглощение пирожков Агафон. «Засаду надо организовать. Я дам команду Акинфию, и он опять начнет настойки лекарственные продавать. Через несколько дней поджигатели придут. Нужно круглосуточно следить за лавкой. И как явится, нужно их избить колами, скрутить и выбить показания, какая такая гнида их послала». «Хитро. Так мы с ребятами и пойдем?» Ветеран еще круче плечи расправил. «Еще нужно одного. Могут прийти дома Кинфия поджигать, а могут лавку. По двое нужно дежурить. Ну и чтобы один из колик еще с чердака или из проулка наблюдал, и в случае неудачи просто прокрался за поджигателем и определил, кому или куда тот пошел». Сашка успел последний пирожок с груздями выхватить у разошедшегося воина борца с пирожками. Я знаю надежного человека в Туле. Он не однополчанин нам, но жизнь у него схожая. Тоже отслужил, а возвращаться некуда. Так в одном из кабаков ее устроился. Могутный муж. Александром кличут. Думаю, и к нам перебраться захочет. Там-то на дом век не заработать. А если он и есть поджигатель, мог его хозяин кабака послать? А, нет, не пойдет он на это. Верующий человек. Нет, не пойдет. 4 октября 1830 года, сразу после праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня, пятеро диверсантов-разведчиков отправились из Баскова в Тулу. Сашка не пожадничал, выдал всем троим дембелям по пистолету с запасом пороха и пулилейками. Кроме того, подготовились и на случай рукопашной. Всем троим по руке плотник Кузьма выстругал дубинки, типа бейсбольных бит, только чуть помогутнее. А пацанам, чтобы вдруг чего от сверстников отбиться, были кистини сделаны. Выковал кузнец им болваночки грамм в пятьдесят с кольцом, в который пропустили ремешок из кожи сплетенной. От сверстников точно отмашутся. Но от взрослых убежать должны, на то и пацаны. Вместе с ними поехал и грек Павлидис. Не один поехал. Всех почти мужиков справных из Баскова и Балаховского организовали. Сашка из кукурузы и ржи нагнал самогона. Часть отправил в бочки с дубовыми чипсами, в виски и бурбон превращаться, а часть превратили в боярышниковое и другие лекарства. Вот тележный поезд из 23 телег и поехал в Тулу с бочками, лекарством наполненными. Всё же телега с одной лошадью – это так себе транспортное средство. Всего по две 200-литровых бочки и может неказистая русская лошадка, крестьянская, увести. Да и то дорога дождями размыта, и в одиночку не осилить маршрут. Вот и сбились караваном. Не все телеги с бочками. Чудес не бывает, брага по щелчку пальцев не появляется. Бочек всего пятнадцать. Остальные телеги везут зерно на продажу. Урожай получился вполне себе, особенно порадовало Баскова. Так что триста с лишним пудов озимой ржи и пшеницы Сашка решил продать. Хранить-то негде. Сашка зубами скрежетал и дал себе зарок построить элеваторы, хранилища для зерна. Получались такие копейки, что просто жалко отдавать. Пуд ржи стоил всего 40 копеек, даже пуд ржаной муки редко когда за 90 копеек заходил. И это если в Туле на рынке торговать. А откупщики в селах в два раза меньше предлагали, по 20 копеек за пуд ржи. Пшеничка на 10 копеек дороже. За 300 пудов получалось можно выручить 140 рублей на серебро. А вот если эти 5 тонн зерна пустить на самогон, то считать устанешь. Еще везли всю переработанную льняную нить, пряжу. И тоже, когда Сашка цену узнал, то понял, что лен он сажать точно больше не будет. Транспортировка дороже получается, чем проданный лен. Нужно сажать подсолнух. Подсолнечного масла Сашка на базаре не видел. А вот прованское или оливковое было, и цена заманчивая. За безмен, что значит 2,5 фунта или килограмм, просили 3 рубля за это масло. Масло из подсолнуха пусть в два раза дешевле будет, даже по рублю если, так всего за кило. А урожайность подсолнечника примерно равна урожайности пшеницы. Так еще и халву можно делать, и жмых для корма свиней. Словом, точно в 10 раз выгоднее. Сашка не сомневался, что масло подсолнечника быстро приобретет большую популярность в России, во многом благодаря тому, что его употребление не запрещено в дни Великого Поста. Отсюда, между прочим, и происходит второе название подсолнечного масла – постное масло. Событие 60 -е. Если правильно объяснить людям зачем, то они всегда найдут способ как. Джордан Белфорд. Эту сходку Виктор Германович организовал в субботу 2 октября за день до отправки каравана. Народ весь собрался в церкви. Праздник же – воздвижение честного и животворящего креста Господня. Это, как Кох понял день, когда в IV веке крест, на котором распяли Христа, нашли. После службы Андрюха, управляющий, собрал мужиков, выходящих из церкви отдельно. Сюда же вскоре подъехали на подводах и предупрежденные хозяева дворов с Баскова. К сходке Сашка подготовился. Он, конечно, не какой-то там Людовик по счету, который, чтобы внедрить картошку у себя во Франции, проводил балы в Версале с непременной розеточкой цветов картофеля, приколотой к кафтану. Нет, Сашка попроще будет. Опять же, крестьяне на бал могут и не пойти. Нет у них кафтанов парчевых. Так вот, придумал Кох другой способ возбудить в крестьянах своих интерес к новым культурам, а заодно и к их селекции. Из привезенных стул и семечек Сашка дал команду Кикимаре выбрать несколько побольше и несколько поменьше. То же самое сделал с картошкой. Нашел самые большие три картофелины и самые маленькие. Аналогично поступил с рожью, пшеницей и ячменем. Собрался народ. На маковку церкви крестится и шушукается. Спрашивают друг друга, чего опять дурень начудить собирается. Если бы кто другой их детишек гонял в лес за коренями лопуха или листьями малины, то за доктором бы послали. Явно с ума Борчук сверзился. А тут и посылать не надо. И без того все знают, что Борчонок дурень. Причем совсем дурень. С придурью. Да и разговаривать только к шестнадцати годкам научился. Чего с дурня взять? Пусть балуется. Главное, чтобы обществу не во вред. Мужики... Начал Сашка, подняв руку. «Вот у меня в руке золотой пятирублевик. Хочу одному из вас его отдать». Народ безмолвствовал. «Дурень, конечно, но не злобивый же. Жалко. Цену деньгам не знает. Так, дурень. Разорится и продадут их злому барину, который и сечь будет, и семьи разлучать, продавая девок». «Нет, лучше этот малохольный. При нем всякие послабления начались». «Вашество — это большая деньга», — решил донести правду матку до дурня староста Балаховского. «Знаю, и отдам я его не просто так, а за самый тяжелый пакетик из ста зерен ржи». «Чегось?» — не хором, но почти две сотни ртов спросили. гось, вы выбираете самые большие зерна ржи из тех, которые у вас есть, и приносите мне. Нам с управляющим Андреем Константиновичем». Мы их вот на этих весах взвешиваем. На одну чашку сто зерен от Фомы, а на другую сто от Еремы. Пусть Ерема победил. Тогда зерна Фомы убираем и насыпаем зерна Егора. Смысл понятен?» Сашка показал народу весы, которые нашли в доме князя Грузинского. Такие у статуи богини правосудия, тетечки Фемиды еще в руке. «Победителю я выдаю золотой пятирублевик, за второе место серебряный рубль». То же самое за пшеницу озимую. А теперь главное. Сашка достал золотой червонец Александра Первого. Вот этот золотой червонец я отдам тому, кто осенью мне принесет три самые здоровые картофелины. Народ голдел минут пять. Кох их не перебивал. Зачем? Сами успокоиться? Успокоились. Только самые заполошные еще мутили воду. Теперь проходите мимо, и вон на столе лежат бумажки. На них пример, что зерно зерну рознь. Есть большие и есть маленькие. И еще для самых умных. Ну, вон, товарищ, с рыжей бородой уже хитро сощурился. Он же самый умный. Можно взять зерна, да и замочить перед взвешиванием. И зерна маленькие, но мокрые, сухие перетянут. Так не получится. Перед взвешиванием мы с Андреем Константиновичем все зерна замочим. Весу у всех будет сырого зерна, так что жульничать не стоит». «А зачем вашество это?» Тот самый мужик с рыжей бородой насмелился задать вопрос, что все общество волновал. «Хочу вывести рожь и пшеницу, которая будет в два раза больше урожай давать. Скажем, сам десять». Эко охватил». Рыжий шапку смахнул и об землю шмякнул. «Не бывало такого». Эх, знали бы они, какие урожаи ржи в 21 веке в Чехии или Германии выращивают. Обделались бы прямо тут посреди поля от цифры. Там за 50 центнеров с гектара урожай, и это на круг. При посеве, скажем, 150 кг на гектар, это получится урожай сам 30. Так, а где же мы картоплю возьмем? Задал правильный вопрос староста из Баскова. Могу дать парочку штук каждому весной, а можете сами купить на рынке. Только учтите, что хранить зимой картофель нужно в подполе, и чтобы там не сыро было. А как выращивать правильно, я вас весною научу. И червонец золотой за три самые большие картопли, Опять рыжий. Точно, и рубль серебром за второе место, а за третье серебряная полтина. Разве попробовать? Снова шапку рыжий о землю шмякнул. «И последние, мужики. Вот лежат семечки. Это семена цветка одного красивого. С ним то же самое, что и с зернами ржи или пшеницы. Сто сырых зерен взвешиваем. и за них будет приз, как за картофель. Золотую монету в 10 рублей за первое место. И дальше рубль и полтину за второе и третье». «Это по-божески». И самое главное, мужики, такие взвешивания будут теперь производиться каждый год осенью. Назовем это «праздник урожая». Событие шестьдесят первое. «Жизнь – игра. все зависит от тебя. Твои идеи, твои мысли. Нужно лишь только поднять свою жопу с дивана и идти вперед, пусть медленно, но к вершине». Фредди Меркьюри Караван через пять дней вернулся. Понятно, что без его... М -м, спецназа. Три коллеги и два пацана восьми и девяти лет. Чем не спецназ? Кстати, насчет пацанов. Все попаданцы в эти времена открывают у себя в умениях школы для детей. Сашка на эту тему задумался. У него есть Машка, которая умеет писать, читать. Вполне себе цифры складывать может. Без фанатизма. Интеграл точно не возьмет. Да и зачем ей интеграл, если она и так что захочет возьмет? Кто ей в имении помешает? Нет, у них самоубийц. Есть зато у нее знание двух языков. Словом, готовая учительница. А еще у него есть кикимора Анна. Ее сейчас активно учит грамоте Машка, время от времени за трещинами стимулируя. Да правда, грозится напоить учительницу отваром из секретных травок, чтобы Машка три дня с горшка не вставала. Но Сашка обещал обеих выпороть лично и вдумчиво, еще и жопы потом солью присыпать. И пока дальше угроз дело не пошло. Так вот. Пацанов учить Сашка в этом году не собирался. Нужны тетрадки, учебники, ручки, то есть перья, чернильницы, карандаши. Не, не потянуть сейчас. В смысле, где деньги, Зин? Да и главное, нужно отапливаемое помещение, школа. Не потянуть. Разве на следующий год? А вот дворовых девок, всех шестерых предельщиц, мотальщиц и дочерей работников в коровниках и птичниках усадьбы выучить за зиму писать и читать вполне можно. Ну, чтобы понять размер проблемы, с которой придется столкнуться при строительстве и эксплуатации настоящей школы». Машка, узнав о новой придуре Борчонка, крякнула и схватилась за голову. «Ничего, за двух битых дают одного избежавшего бития, Сирич Умного». Сама Кикимора Анна не только училась, но и учила и свою преподавательницу Машку, И всех тех девок, коих Машка писать и читать обучает. Учила травки понимать. Сказать, что она лекаря учила, так куда там? Лекарь, он же доктор, немец. Ведь зуб должен вырвать и кровь пустить, и пульс пощупать, и рану заштопать, и ложку в рот сунуть. Этого ничего Анна не умела. Учила тому, чему ее бабка научила. И пока большинство занятий проходили на природе. Лучше всего показать лекарственную травку вместе ее обитания в лесу. Вот и ходили девки гурьбой в лес, заготавливали под поучение шишиги лекарства. Когда же Машка стала бабье царство пытаться грамоте выучить, то сразу и наметились проблемы. И главное, нет азбуки или букваря. Сашка с караваном, отправляя в этот раз Павлидиса, наказал тому зайти в книжный магазин и купить азбуку. Продажи не оказалось таких книг. Но в этом же магазине имелась, ну можно сказать, библиотека. Платно выдавали книги с возвратом. За 50 копеек на полгода Андрюха одну азбуку привез. Это был полный пипец. Полистал ее Кох. В 1814 году петербургский издатель Плавильщиков выпустил эту азбуку под названием «Подарок детям в память 1812 года». Сначала шли буквы, потом таблица умножения, а вот следом как бы пояснение к буквам в виде миниатюрных копий с карикатур разных художников, посвященные типам московских разносчиков, с которыми дети постоянно встречались на улицах. И, например, продавец сладком детских игрушек. К. продавец детских книг. Закрыл Сашка Азбуку и задумался. А ведь он точно знает, как должен букварь выглядеть. Сам по нему учился, дети учились и внуки даже. И эти буквари в тысячу раз лучше продуманы. Ну, кое-какие буквы, точнее картинки у букв, нужно заменить. «М» – мяч, это не поймут сейчас. Пока мечей в России не лишку. Но есть меч, и его все знают. С арбузом тоже не все просто. Эта ягода пока в изобилии не растет, и крестьянские дети их точно не видели. Но аист есть, или ангел. Кто же сейчас ангела не видел? Ну ладно, никто не видел. Но все же знают, как он выглядит. И с мамой моющей раму пока так себе. Мамы-то у всех есть, а рамы... Да, с рамами застекленными пока не очень. В общем, сел Сашка, вооружился подаренным на Тульском оружейном заводе карандашом и стал на основании имеющейся у него хрени создавать азбуку, максимально приближенную к той, по которой сам учился. Четыре дня убил, но ведь сделал. Теперь можно нести в типографию и издавать. Благо, типография в Туле имелась. А тут сразу и дело в Туле нарисовалось. Вернулись спецназовцы с известиями. И еще кое с чем, кое с кем.